Айзек Азимов Вставьте шплинт «А» в гнездо «Б» Дейв Вудбери и Джон Хэнсон, неуклюжие в своих скафандрах, с волнением наблюдали, как огромная клеть медленно отделяется от транспортного корабля и входит в шлюз для перехода в другую атмосферу. Почти год провели они на космической станции опять. Им, понятное дело, осточертили грохочущие фильтрационные установки, протекающие резервуары с гидропоникой, генераторы воздуха, которые иноцадно гудели, а иногда и просто выходили из строя. «Все разваливается», — скорбно вздыхал Вудбери. «Потому что все это мы сами же и собирали». «Следую инструкциям», — добавил Хенсон, «Составленным каким-то идиотом». Основания для жалоб, несомненно, были. На космическом корабле самое дефицитное это место, отводимое для груза. Потому-то все оборудование, компактно уложенное, приходилось доставлять на станцию в разобранном виде. Все приборы и установки приходилось собирать на самой станции собственными руками. Пользуясь явно не теми инструментами, и следуя невнятным и пространным инструкциям по сборке. Вудбери старательно записал все жалобы. Хэнсон снабдил их соответствующими эпитетами. И официальная просьба об оказании в создавшейся ситуации срочной помощи отправилась на Землю. И Земля ответила. Был сконструирован специальный робот с позитронным мозгом, напичканным знаниями о том, как собрать любой механизм. Этот-то робот и находился сейчас в разгружающейся клетке. Вудбери нервно задрожал, когда створки шлюза наконец замкнулись за ней. «Первым делом!» — громыхнул Вудбери. Пусть он разберет и вновь соберет все приборы на кухне и настроит автомат для поджаривания бифштексов, чтобы они у нас выходили с кровью. Они подгорали. Они вошли в станцию и принялись осторожно обрабатывать клеть демолекулизаторами, чтобы удостовериться, что не пропадает ни один атом их выполненного на заказ робота-сборщика. Клеть раскрылась. Внутри лежали пятьсот ящиков с отдельными узлами и пачка машинописных листов со смазанным текстом. Конец рассказа Айзек Азимов Вставьте шплинт А в гнездо Б Читал Михаил Стинский